Женщина засмеялась. «Пожалуйста, зови меня Н. Старые знакомые зовут меня так. Я буду счастлив звать вас н Абатиса, но я не отношусь к числу ваших старых знакомых». «Ты так думаешь?» Аббатиса улыбнулась. «Надо же, какой умный мальчик!» «Ладно, неважно. Все равно зови меня Н. Знаешь, почему я их наказала?» «Потому что ты взял на себя ответственность за свои поступки». А они не поняли, насколько это важно. Ты учишься быть волшебником. О чем вы? Ты ведь знал, что с этими сестрами связываться опасно, верно? Ричард кивнул. Но использовал мальчиков, хоть и понимал, что они могут пострадать. Да, но я должен был. Мне необходимо было встретиться с вами, а ничего другого придумать не удалось. Бремя волшебника. Вот как это называется. Использовать людей. Умный волшебник понимает, что не все может сделать сам. И если дело достаточно важное, приходится использовать обычных людей, чтобы выполнить то, что необходимо. Даже если это будет стоить им жизни. Это редкое качество. Качество крайне необходимое хорошему волшебнику. А возможно и хорошей Батисси. Н. Это срочно. Мне необходимо поговорить с вами. Срочно, да? Ну что ж. «Почему бы нам в таком случае не прогуляться по саду? Там и обсудим твое важное дело». А Батисса взяла Ричарда под руку, и они вышли наружу. Залитый лунным светом сад казался огромным. Здесь были деревья, кусты, цветочные клумбы и дорожки, и даже очень симпатичный пруд. Но Ричард не обращал внимания на все это великолепие. После разговора с Вороном он едва мог есть и спать. Если владетель вырвется на свободу, то заполучит всех, включая Кэллен. Он, Ричард, должен что-то предпринять. Н. В мире происходят большие неприятности. Мне нужна ваша помощь. Мне необходимо избавиться от ошейника, чтобы я мог помочь людям. Именно для этого я и здесь, Ричард, чтобы помочь. Что за проблема? владетель Безымянный, поправила она. Какая разница? Называть его по имени значит привлекать его внимание. «Н» — это всего лишь слово. Важно значение слова, а не порядок букв в нем. Неужели вы правда считаете, что если в разговоре назвать владетелю безымянным, он не поймет, что речь идет именно о нем? Большая ошибка полагать, что твои враги дураки. Один лишь ты умный. Женщина от души рассмеялась. «Долго же я ждала, пока кто-нибудь до этого додумается». Они остановились возле пруда. «Что такое камень, брошенный в пруд?» Аббатиста смотрела на воду. «Например, ты, Ричард. Вы хотите сказать, я не один такой?» Маленький камешек поднялся с земли и лег ей в руку. Каждый человек оказывает воздействие на окружающих. Некоторые люди вдохновляют других на великие дела. Некоторые вовлекают в преступления. Обладающие даром воздействуют на окружающих еще сильнее. Чем сильнее хань, тем сильнее воздействие. Но ко то это какое имеет отношение? И какая связь между этим и камнем, брошенным в пруд? Видишь уток на воде? Предположим, это люди. Мир живых. А камень ты. Аннелина кинула в пруд камешек. Видишь, что произошло? Волнение, вызванное тобой, коснулось всех. «Не будь тебя, не было бы и волнения. Они колышутся вверх-вниз на волнах, а камень утонул». А Ботиса улыбнулась невеселой улыбкой. «Никогда не забывай об этом». Ричард задумался. «Мне кажется, ваша вера в меня слишком сильна. Вы же обо мне ничего не знаете. Возможно, больше, чем ты полагаешь, дитя. Так чем же тебя так беспокоит владетель Нужно что-то делать». Он почти вырвался. Открыта одна из шкатулок Одена, врата раскрылись. В мире появился камень слез. Я должен что-то предпринять. А, — она улыбнулась, остановившись, — А значит, ты, которого только что швырнул об стену хань обыкновенной сестры, собираешься пойти и сразиться с самим владетелем? Но ведь врата открылись, нужно же что-то сделать. Я видела, как ты разговаривал с вороном. «Блестящий ум у этого юноши, хоть он еще и молод. Иногда его нужно направлять, наставлять». Она потрогала веточку. «Он много учится и любит книги. Думаю, ему знакома в них каждая запятая». Аннелина изучала цветок на ветке. Глядя на нее при лунном свете, Ричард решил, что, возможно, он посчитал себя умнее, чем он есть на самом деле. И Уоррена тоже. Ну-то как быть с владителем и с камнем слез? Аббатисса снова взяла его за руку, и они пошли дальше. Если врата открыты, и камень слез находится в этом мире, Ричард, то почему же владетель не заберет нас всех, м? Может, он собирается заглотить нас именно сейчас? А, значит, ты думаешь, что, возможно, в данный момент он ужинает? А когда закончит и утрет себе подбородок, то поглотит мир живых. Поэтому ты хочешь помчаться и закрыть врата, прежде чем он снимет салфетку с колен? Именно так, по твоему мнению, все проистекает в мирах, лежащих под нашим. Думаешь, там все делается так же, как и в мире живых?» Ричард нервно взъерошил волосы. «Не знаю. Не знаю я, что там творится, но Уоррен сказал...»